А вы знаете, что в Ленинграде есть церковь, на стенах которой мраморные доски с названием судов и списками погибших членов экипажа? Была. Эта церковь Христа Спасителя на каком-то канале у Невы, в память моряков, погибших в войне с Японией. Я ездила в Ленинград специально посмотреть, но не успела. Ее уже снесли. Кому помешала маленькая церквошка? Ведь это историческая ценность, хоть недавнего прошлого. Наверное, это сделали период борьбы с русским прошлым, о которой вы только что вспоминали. Но вы уверены, что родителей нет живых? Мне сообщили об этом официально. Скажите, это и было причиной того, что вы так и не были у Риты? Вы угадали. Мне казалось, что люди относятся ко мне или с жалостью, или с подозрением. Я стала не то что нелюдимой, но стараюсь держаться в своей раковине. Вы, конечно, хотите знать дальше? О, это неизбежно уж лучше раньше, чем позже. В 19 лет я вышла замуж за студента нашего института, показавшегося мне олицетворением мужества. История банальна, как раз мужество-то в нем и не оказалось. Душа испорченного мальчишки в мускулистом теле. Всего год прошел со смерти мамы Лизы. Мне так нужна была опора. Я осталась одна во всем мире. У нас с ним жизнь сразу как-то не заладилась. А когда выяснилось, что мое происхождение может повредить ему в заграничных поездках, Георгий настолько испугался, что смог сказать мне об этом. Я ушла, не задумываясь, и заодно освободила себя от иллюзий, привитых с детства книгами о мужской доблести, чести, рыцарстве. Знаете, психологическая статистика отчетливо показала, что в трудных условиях мужчины резко делятся на две группы. У одной возрастает стойкость мужества, а в другой прогрессирует безответственность, стремление уйти от психологической нагрузки и забот, переложив ее на плечи женщины. Или получая забвение в алкоголе. А мне кажется что мужской пол у нас просто избалован количеством безмужних женщин после войны. И не воевавшие юнцы следуют в этом старше. А что такое избалованность, как неотсутствие отсутствие стойкости и нежелание любой ответственности? В самом деле, я и не думала об этом. Но я не все сказала. Потом у меня было еще увлечение, показавшееся серьезным. И? Как видите, я давно и окончательно одна. Объяснить, почему сложно и, и слишком интимно. А теперь... Ждете ответного рассказа. Есть?